Скорее всего, я не писал бы это, если бы не ряд событий в моей жизни. Недавно умер мой любимый дедушка Федор Сергеевич. Я считаю, что подвел его. Он вложил в меня столько всего, а от меня получил только свору жалоб про то, какие люди плохие. В детстве, когда родители еще ненавидели друг друга, к нам приезжал дедушка. Он садил меня на колени и рассказывал разные истории. Разные притчи, байки и жизненный опыт – это основное содержимое. Герои побеждали злодеев, зло каралось, а добро вознаграждалось. Любил я это дело и в более старших классах. Конечно, на колени дедушки уже не сядешь, но это не мешало его слушать. В один из таких дней, придя домой, он встретил меня на кухне. Его старые венозные руки держали и резали яблоко. Он оторвался от плода и посмотрел на меня. В тот вечер дедушка утратил постоянную задорность. Ему захотелось вернуться в прошлое и вспомнить все. Он рассказал мне то, что я хочу поведать вам сегодня. Буду передавать его слова точь в точь, как смогу. Хоть так отдам ему должное. Надеюсь. Дальше со слов дедушки. Это было давно. Очень. Когда я еще был мальчонкой и жил в Могилевске. Это такой поселок в лесах Украины. Селение настолько дремучее, что коммунизацию загрызли волки по дороге в него. Детство прошло в послевоенное время. Отец мой был мужиком хорошим, но сейчас понимаю, что не сильно был он работящим. Тем не менее, на то время хозяйство было, коровы были. Они были моими соседями за стенкой. Помню, как плакал по ночам, когда слышал мычание в гуще тьмы. Но это я в дебри иду. Так вот, у моего батька был друг семён, Бывший фронтовик. Ветеран Великой Отечественной. Да вот слаб духом был. Положил он нервы на войне. Сколько себя помню, в деревне всегда считали пьянчугой. Боялся я его. Лицо, покрытое редкой бородкой, и вперемешку с пьяным взглядом, вызывало у меня неподдельный страх. Кто знал, может он мог сделать что-то неожиданное и навредить. Из чего-то интересного могу вспомнить, что он всегда носил свой темный военный плащ. Это потом я понял, что он служил в МФ, Да это так, детали. И вот мой отец водился с этой персоной, но всегда держал дистанцию, а иногда и останавливал от глупых затей. Но время шло, моя мать заболела, бог знает чем. Да так и сгинуло царствие небесное. Но про это горе я забыл скоро. Загоревал отец. Скорее всего он души не чаял в маме, а тут поддался искушению и начал запивать свои проблемы. Как сблизился он со своим Семеном, так я стал сыном второго пьяницы на деревне. И это не для громкого словца. У них был свой личный шабаш, и отец стал предводителем этой шайки. У меня была сестра маленькая, благо за ней иногда смотрела соседка. А я... а я что? Сидел сам по себе. Выживал как мог. Пахал за деньги на соседских огородах. Да и сидел на ступеньках, яблоки уплетал. До одного момента. Как-то играл в догонялки с парнями, да упал и не захотел играть. Сижу на лавке из хвойного дерева. В такой момент яблочко надо, да под рукой не было. Осматриваю деревню, вижу шинок, вижу соседские дома, персиковые деревья. Как тут мое внимание привлекает персона. Темная фигура, знаешь, как затемнение на снимке и сильно выбивалось из общей гаммы. Тут как током ударило. Сразу два чувства начали бороться во мне. Одна сущность – жадный интерес перед новым и неизведанным. Вторая – интуитивный страх – теленка перед хозяином с ножом. Странно это было. Я жил под одной крышей с пьяницей, который меня лупил время от времени. Я ходил в местные леса, где кроны деревьев касались небес, как мне казалось. Трусом меня сложно было назвать. Все-таки я взял себя в руки, начал идти. Уже тогда начинаю жалеть об этом. Почему? Сейчас расскажу. Я видел новые детали. Это был точно высокий мужчина. Да только одет был странно. На дворе то ли поздняя весна, то ли раннее лето, а он в теплом пальто. Но не так все просто. Он был необычным. На мужчине развивалась шинель времен царя-батюшки. И вот я подошел и посмотрел на фигуру. Только представь, как я, молодой мальчонка со светлыми кучерями, крепкого телосложения и горячей удачи, обомлел перед черноволосым незнакомцем, который выглядел как ходячее пугало. Да не только ворон в страх вводил, а еще и людей. Его внешность осталась у меня надолго в памяти. Он был выше, чем я думал. Неприличная худоба усиливала эффект. А шинель... На сером полотне были всплошь рядом дырки с мой палец. Швы на плече разошлись лет сто назад. Карманы под напором рук, спрятанных в них, хотели отвалиться. Но мастерский пошив спасал от этого. По всей площади ткани были пятна жира, пыли, грязи и еще бог знает чего. Одежка напоминала куртку папы, когда он приходил бухой и запачканный в собственной блевотине. И стойка такая же, как у отца. была в неестественной позе. Да только мой несчастный родитель был не трезв в такие моменты, а тут наоборот. Существо будто специально горбилось, будто ему было так удобнее. И да, именно существо на мужчину похож, но нет, это нечисть, серьезно. Смотрю на голую шею с ярко выраженными ключицами, а кожа синяя. Хотелось не смотреть на лицо, да поздно было. Благо, большая часть скрыта за заглоками длинных грязных и слипшихся волос цвета соломы. Но я видел. Я видел вилки, украшающие фиолетовые щеки и мертвецкие губы. Я как дурак. Вижу нечисть и вместо того, чтобы бежать, спрашиваю. «Откуда у вас такая шинель?» но ну, не мог я взять до да убежать. А он молчит пару секунд да отвечает. «Скребучий низкий голос» отвечает. что подарок от хорошего знакомого. А я уж думаю, у этого да знакомый? Кто? Смерть? Взяла да прям с войны сняла. Тварь спрашивает в ответ про то, где родители. Незнакомцам нельзя говорить подробности из личной жизни, но тут я даже подумать о лжи не смог. Отец в шинке, а матери нету. Царствие небесное. Тогда это были кристально честные слова. Он что-то ответил, но его прервали. Из шинка вышел семён со своей компанией. Там был и мой папа. Вспомни дерьмо, что называется. Пьяные, и веселые, кричали они свою песню. А нечисть эта кокожила, скривилась, да так, что я увидел эти гнилые желтые зубы. На удивление, вроде все были на месте. Но, скорее всего, если в пасть заглянуть, то будет там все, что хочешь. Да и ладно. Никуда заглядывать я и не хотел. Пока думал, компания подошла к нам. Семён громко заявил, что от него воняет. И это была правда. От него пахло землей холодом. Буквально холодом. По-другому это не опишешь. Но в тот момент смрад от компании был куда хуже. Так нечисти ответила. не плюнули в него. А один из лбов подошел и захотел ударить. Со словами про позор мундира. Тот замахнулся. «Ага, сейчас». Нечисть схватила руку и надавила. Пьянчуга скорчился от боли. После этого его отпустили, и компания удалилась. Существо повернулось, посмотрело и пошло по своим делам. А вот холод остался со мной до конца дня. Этим же вечером случилось то, что поделило мою жизнь. За мои стенки разносились стоны коровы. Тут я вспомнил, мы несколько дней не доили корову. Встаю и говорю отцу. А он собрался на свой шабаш. Да уже пьяный. Ударил меня и сказал, что когда вернется из хлева, тогда и поговорим. А я сел да как заревел после его ухода. Понял, как все плохо стало. Не знал, что будет дальше. Мой батька из жизнерадостного мужчины превратился в тварь, которая не могла прожить и недели, чтобы не пить по-черному. Моя сестра уже буквально жила у соседки. На следующие несколько минут я выпал. Просто перестал существовать. Я ничего не помнил уже на следующие секунды, когда вышел из этого состояния. А сейчас и подавно. Вырвал и вернул назад меня удар по крыше. Что-то будто прошло по нашему дому за два 3 шага. Первая мысль – кот. Так они делают это тише. Выхожу из хаты с лопатой, чтобы отогнать незваного гостя. Было темно, когда я вышел. Слышно только гуляние компании отца. Руки мои дрожали. Думал, так и обописываюсь в штаны от страха. Я на нервах мог увидеть что угодно в темных уголках нашего двора. И тут, на тебе. Тучи ушли, и засветила луна. Я смог осмотреть вид. В тот момент у меня душа в пятки ушла. На нашем хлеву стояла тварь на четырех конечностях. По полтора сажня каждая. Потом я увидел голову. с которой свисали длинные черные волосы. Это было последнее перед тем, как нечистая сила залезла в хлев. Я вскочил, побежал предупредить их под сопровождение брани. Мне нужно было придумать последовательность действий. Каминчик напротив хлева был другого мнения. Я споткнулся и упал лицом в грязь. Пару мгновений прихожу в себя, как тут начинаю слышать хруст. Это было ужасно. Хлев издавал звуки куда хуже, чем все, что я слышал до и после этого. Здание тряслось ходуном. Выходили звуки борьбы, которые заканчивались ударами об стену. Под какофонию воплей страданий, как же я горько заплакал. Я плакал, плакал и плакал, даже непонятно почему. Пьянчуги в хлеву ждали своей смерти, пока их собутыльников рвали и втаптывали в сена. С ними понятно, а я что? Может, папу было жалко, то да только не помню, думал ли я о нём. Да думал ли я вообще о чём-либо. Меня нашли соседи под утро. Кто-то из них шёл по воду и нашёл парня с лопатой в руках на земле. Ну, конечно, их хлев. Даже не спрашивал, как оно всё там. Я боялся, что там всё именно так, как я и представлял. Меня и сестру забрала тётя Нюра, и мы уехали из Могилёвска. Больше я там не был. Только мачеха ездила туда через несколько лет после этого, ну, чтобы порешить судьбу участка. По возвращению говорила, что все прошло хорошо. Только она поссорилась с каким-то бомжом в шинели в МФ. На мой вопрос, почему он бомж, она ответила, что мужчина был худой, заросший из странного оттенка кожи. На протяжении второй половины истории дедушка всхлюпывал, вспоминая эту историю. Понимаю, сколько всякого дерьма он пережил, а все равно остался человеком. А я не справляюсь даже с элементарной бытовухой. Хотя, может, это как раз повод, чтобы поработать над собой. В конце концов, даже такие сильные люди, как дедушка, раньше тоже просто плакали и не могли ничего сделать. Мало того, он сказал, что в некотором роде благодарен этой нечисти за то, что она дала возможность начать новую жизнь. Это так, какие-то мысли в голове. Все-таки я рад, что провел детство с ним. Спасибо, дедушка Федя, за все. Царствие тебе небесное. С любовью, твой внук.